Глава вторая. Тревожные признаки. Я протянула руку ладонью кверху, призывая лесную пикси Виги проявиться. На мою ладонь тут же приземлилась крохотная девушка с прозрачными стрекозиными крыльями. Привет, Виги, ты как? Поинтересовалась я у своего маленького фамильяра. Наконец-то фея «Мне было очень скучно, и я на тебя обиделась. Ты забыла обо мне и не разговаривала со мной даже тогда, когда я об этом просила». Скорчила недовольную мордашку маленькая красавица, но тут же улыбнулась. «Но я тебя уже простила. Какие красивые огоньки!» Вигги вспорхнула с моей ладони и стала кружиться между магических огоньков, а потом растаяла в воздухе. Было уже поздно, и нужно было думать о ночлеге. Мы с ребятами посоветовались и решили идти к поляне, к которой мы вышли в прошлом году и на которую мы приземлялись на грифонах на обратной дороге. Ориентироваться по зарубкам было нетрудно, и вскоре мы уже стояли на лесной поляне. «А где земляника?» — разочарованно протянул Сергей, обозревая зеленую траву вокруг. «Еще не сезон, похоже», — сообразила я. «Видишь, только-только цвести кустики начали». «Мы же в этот раз идем дней на сорок раньше, если по календарю судить». «Эх, а я весь год вспоминал эти лесные ягоды. Ребята, ягод тут нет, погода портится, очень скоро дождь пойдет. Ночевать просто в палатке слишком опасно из-за местной стаи волков-людоедов. Придется опять на дерево лезть. Но я вот что предлагаю». «Чем в дождь мокнуть на дереве, может, пойдем сразу к дворфам?» «Тут идти часа полтора всего». «Ты хочешь через волчье логово пройти?» — ужаснулась я. «Ну да. Лучше пройти знакомой дорогой, чем тащиться три часа вдоль скалы и искать потом в темноте скрытый ход в их подземный поселок», — убеждал серый ворон. «Мы гораздо лучше подготовлены сейчас по сравнению с прошлым годом», — поддержал идею друга Пузырь. «Волков было всего одиннадцать, но лишь трое из них были крупными. Двух крупных мы убили, остался только белый вожак и мелочь. «Да, но за прошедший год молодые волчата-то уже подросли?» — высказала я свое опасение. «Ленка, успокойся! Я в одиночку сумела однажды справиться с тремя варгами, а варги вдвое крупнее и опаснее волков. И к тому же я сейчас не один, а с моими лучшими друзьями!» Я крепко задумалась. С одной стороны, слишком хорошо я помнила тот ужас, когда мы лишь чудом сумели уйти от волчьей стаи. С другой стороны, уверенность Сергея была очень заразительной. Парень реально вырос за прошедший год. Не столько даже физически, сколько эмоционально. Даже в случае со змеей он не запаниковал, а определил, что нужно делать, и сделал это. Я бы так не смогла. «Хватит ли нам сил дойти до скал?» — поинтересовалась я. «Вот в этом вопросе могу всем помочь. Я же все-таки паладин!» — усмехнулся Пузырь. Петька произнес слова молитвы Тору, и я почувствовала, как усталость ушла. Я снова стала бодрой и полной сил, как утром. Сергей и Петька тоже выпрямились и выглядели отдохнувшими. Мы вскинули сумки и поспешили к скалам. Путь оказался длиннее, чем я его запомнила по прошлому году. Хотя, возможно, потому что в этот раз шли мы ночью по темному густому лесу. Но Сергей, видимо, все же как-то ориентировался, так как к скальной гряде он нас вывел. «Теперь будем искать волчье логово», — сообщил нам наш проводник. «В прошлый раз мы побежали вон в ту сторону, но потом постоянно меняли направление и прыгали по камням, словно горные козлы. Приготовьтесь на всякий случай. Ленка, ты вперед не высовывайся». «Да и вообще какую-нибудь плотную куртку надела бы поверх мантии». Куртка у меня была в свернутом виде, но одевать ее я не стала. В ней поверх мантии волшебницы я бы смотрелась нелепо, словно огородное пугало. Да и у меня в арсенале заклинаний имелось кое-что получше, чем тонкая куртка. А вот кинжалы, протянутые мне Сергеем, я взять согласилась. Какое-никакое, но оружие. Мы двинулись между камней, петляя и часто останавливаясь, как вдруг Сергей поднял предупреждающую руку, приказывая нам остановиться. Вынул арбалет из чехла. И резко повернулся в сторону кустов. Сперва я не поняла причину тревоги, а потом увидела сквозь ветки светящиеся желтые глаза. Три или четыре пары глаз. Волки. А Сергей уже вовсю разговаривал с волками, подвывая и тявкая, рыча и скаля зубы. Переговоры, видимо, шли плохо, так как арбалет из рук мой друг не выпускал. Петька нацепил щит на руку и стал разминать правую кисть, покручивая меч. Я, не желая отставать от друзей, вызвала магический щит и каменную кожу на себя, чтобы не опасаться волчьих укусов, а также добавила яркости своему светлячку. Это стало последней каплей. Все желтые глаза, кроме одной пары, скрылись в кустах. Оставшимся волком был белый вожак, теперь я его могла хорошенько рассмотреть. Выглядел он неважно. Будющий, грязная свалявшаяся шерсть с залысинами на боку, покрытая шрамами морда с криво сросшейся нижней губой. Когда волк двинулся, стало заметно, что ходит он на трех ногах, поджимая заднюю правую лапу. Год назад это был красивый и сильный белоснежный зверь с лоснящейся шерстью, а не это облезлое чучело с выпирающими ребрами. Тяжко же им удался последний год. «Волки согласны нас пропустить», — перевел Сергей для меня с Петькой итог переговоров и усмехнулся. Хотя куда бы они делись. «Волки нас хорошо запомнили с прошлого лета. Люто нас ненавидят, но очень боятся. Считают нас виновными во всех своих бедах. Тогда мы убили и искалечили всех матерых охотников стаи, и еды для молодняка перестало хватать. Молодые волки частично погибли, частично ушли». Сейчас в стае осталось лишь четыре волка и одна волчица. Волчица внутри пещеры. Я пообещал, что мы ее не тронем. Вход в пещеру вон за теми кустами. Первым в нору полез Петька, за ним последовала я, замыкал нашу группу Сергей. Хотя волки и отошли, мы все равно сохраняли настроженность, держа оружие на изготовку. Волчица обнаружилась во второй пещере. Это была молодая и худющая, подобно скелету, темно-серая, даже почти черная самка со светящимися желтыми глазами. Она лежала на боку у стены, на груди тряпья, скаля зубы и рыча на нас. Возле матери, уткнувшись мордочками в пустые обвисшие соски, лежало трое крохотных еще слепых щенков. Один из них был белоснежно-белым, другие черно-серыми. Сергей произнес что-то успокаивающее. Я же сняла с себя рюкзак, раскрыла и вынула кусок копченой колбасы. Не подходя близко, швырнула еду кормящей волчице. Та моментально, практически не разжевывая, заглотила еду и уставилась на меня, ожидая продолжения. Я отдала голодающей волчице остаток колбасы и весь сыр. Все это моментально было проглочено. Потом волчица приподнялась на свои четыре лапы и сделала шаг вперед. Ее несколько пошатывало от истощения. Сразу стало видно, насколько же она худющая. Даже ребра просвечивали через шкуру. Волчица что-то тявкнула и отошла в сторону от жалобно заскуливших щенков. «Что она сказала?» — спросил пузырь. Сергей не ответил и пристально смотрел на хищницу. «Та тоже смотрела. То на меня?» что на моих товарищей потом опять что то протявкала уже настойчивее она предлагает нам взять одного или двух из своих детей так как она прокормить всех сразу не в состоянии перевел нам серый ворон жестоко это отдать родного ребенка первому встречному она же нас совсем не знает скривилась я от неодобрения наоборот она нас очень хорошо помнит по прошлому году Эта волчица была одной из тех, кто пытался нас сожрать в тот памятный день. Волчица понимает, что мы сильные и можем защитить себя и ее щенков. И она сделала осознанный выбор. Еды мало, молока мало, ее щенки умрут от голода, если она попытается выкормить сразу троих. Собственно, еще совсем недавно волчат было больше. Она уже съела двоих самых слабых, чтобы было чем кормить оставшихся щенков. Меня аж передернуло. Ужас-то какой! Сергей же подошел к скулящим и тыкающимся носами в старые тряпки слепым волчатам. Рассмотрел их, даже перевернул на спины. Волчица подошла ближе и внимательно наблюдала за его действиями слегка скаля зубы. Мой друг выпрямился и сказал, «Белый — это мальчик, а темненькие двое — девочки. Нужны кому из вас волчата?» Я тут же с ужасом отказалась. Даже близко не хочу иметь дело с волками, тем более людоедами. Петька тоже ответил, что ему волчата без надобности. А Сергей взял на руки белого щенка, внимательно его рассматривая. Щенок тут же описался от страха и заскулил. Мать-волчица едва сдержала свои звериные инстинкты и не бросилась на человека. Сергей положил белоснежного щенка на место и рассмотрел одного за другим темных. «Я возьму этого черного», — сказал наш друг сперва мне с пузырем, а затем и волчица. Волчица улеглась на место, двое оставшихся щенков тут же стали тыкаться мордочками ей в живот, по запаху выискивая соски. Сергей бережно завернул поскуливающего зверька в кусок ткани и положил во внутренний карман своего плаща. «Мы собрали вещи», и двинулись глубже в пещеру. «Почему не Белого? Он же самый красивый из них!» — не поняла я. «Белый будет слишком заметен ночью!» Таков был ответ моего друга. Разбудил меня настойчивый голос пузыря. Он вроде бы и ранее опробовал меня добудиться, но я настолько вымоталась за вчерашний день, что наотрез отказывалась выныривать из сна и открывать глаза. Сейчас я все же собралась с силами и так, не открывая глаз, спросила, что тебе, Петька, отстань, дай поспать. Ленка, ты пропустила завтрак, потом обед, теперь рискуешь и ужин проспать. А завтра с утра мы уже покидаем поселок Дварфов. Тебе точно тут ничего не нужно? Будешь спать до самого выхода? С огромным трудом я разлепила глаза. Все тело болело. Каждая мышца и каждый мой сустав отзывались болезненной усталостью. Вчерашний скрасный бег по грязи со всеми сопутствующими приключениями вытянул из меня все силы. А когда уже здесь, в подземном поселке, закончилось действие наложенного пузырем прилива сил, то я просто рухнула на кровати и отрубилась, даже не умывшись перед сном. Кряхтя и охая, словно древняя старуха, Я спустила ноги и присела на кровати. Моментально навалился голод. Есть, оказывается, хотелось очень сильно. Взяв полотенце и зубную щетку, я направилась к подземной речке. Ледяная вода быстро привела меня в чувство и даже взбодрила. Я привела себя в порядок и зашла в общий зал таверны. Дварфы еще не вернулись с дневных работ. В зале находились только хозяин таверны и Петька. Я подсела за столик к своему другу. Тут же передо мной, как по волшебству, возникла тарелка с горячим грибным супом, хлеб, отварное мясо с овощами и глиняная кружка с темным пивом. «А где волчонок?» — вспомнила я вчерашний день. «Спит на старом полотенце под кроватью», — с готовностью ответил Пузырь. «Ты бы видела, какая вокруг него поднялась суета. У в клана тяжелых встретить волка, оказывается, считается очень добрым знаком. Что-то они волков постоянно изображают в своих изделиях. Хозяин таверны даже раздобыл немножко козьего молока для волчонка. «У Тумика, мне сказали, в доме имелось козье молоко. Он вроде покупает в соседнем поселке для своих малолетних детей». Петька понизил голос до шепота и тихо сказал, предварительно убедившись, что хозяин таверны не слышит. «Хотя, думаю, мне соврали». «Что, я козьего молока не видел, что ли?» Похоже, это молоко женское грудное, жены Тумика. Она же кормит своих детей и, похоже, поделилась с волчонком. А за козьим молоком хозяин таверны уже потом послал своего помощника, как только Сергей выложил столбик цехинов ему на стойку. Мальчишка просто пулей умчался в деревню за молоком и вернулся потом с двумя большими ведрами и всякой другой снедью. А сейчас эти ведра стоят в речке в ледяной воде, чтобы молоко не скисло. Очень вкусное молоко, кстати. Если хочешь, попроси, тебе нальют и даже подогреют, если нужно. И принесенное мясо совсем свежее было, его хозяин таверны сразу же приготовил. Только Сергей предварительно большой кусок сырого мяса отрезал и отнес наверх для волчицы. — А где, кстати, сам Сергей? — сообразила я вдруг, что не вижу нашего товарища. Он с самого раннего утра ушел вместе с Тумиком в кузницу, вон в тот темный коридор. Наверное, по поводу своих мечей разбирается. Кстати, фея, можешь мне одолжить двенадцать золотых? Присмотрел я тут себе пояс удобный, но денег не хватает. Не волнуйся, я тебе в Холфорде сразу же деньги отдам. Мне как раз должны будут выдать очередной оклад. А хочешь, вместе пойдем. Ты и себе что-нибудь красивое купишь». Вон возле реки дом одного из местных мастеров, который мне свой товар показывал. Я сразу погрустнела. Вот чего-чего, а с деньгами в эрафии у меня всегда был полный голяк. Такого понятия, как стипендия, в Академии магии не существовало. А кроме Академии я почти нигде и не бывала. Источников заработка у меня не было никаких. Все мои деньги — это жалкие остатки тех монет, что перед зимним походом в замок Древний Брод подарил мне Серый Ворон. В кошельке сейчас у меня хранилось всего четыре цехина и медь. Но признаваться в этом я не собиралась, и тем более не собиралась клянчить деньги у своих друзей. Все-таки я лучшая магичка на своем потоке, уже адепт четвертого курса Академии Магии. Найду способ применить свои способности. Мои грустные мысли были прерваны возвращающимися из забоев и кузнец дварфами. Со мной здоровались, меня называли по имени, интересовались успехами в области магии. Я отвечала всем, улыбалась, смеялась на шутки подземных рудокопов, хотя для меня различать дварфов между собой было трудно. Все, кажется, были на одно лицо — кряжестые лохматые, бородатые. Отличались они между собой только цветом волос и степенью обрастания. Из всех дворфов я уверенно отличала только хозяина таверны, да и то по белому фартуку и более опрятному виду. Появился и Сергей. Он шел активно, что-то обсуждая с черноволосым крупным дворфом. Этого дворфа я все же смогла отличить от остальных. Тумик тяжелый, самый искусный мастер поселка. Я поздоровалась с ним и сразу же попросила разрешения увидеться с его женой. Тумик даже опешил сперва, а потом рассмеялся. «Елена Фея, я же уже давал тебе разрешение видеться с моей женой в любое время. А если ты уже получила от меня разрешение, зачем же каждый раз спрашивать? Иди, конечно, она с самого утра ждет тебя в гости». Тот взгляд Тумика зацепился за браслет на моей руке. Тот самый браслет, который старый суртак подарил мне во время похода в Холфорд. Мастер сразу же посерьезнел и сказал, «Наверное, ты уже знаешь, что старый суртак умер этой зимой. Мы похоронили его со всеми полагающимися почестями в пещере за рекой. Если вы захотите с друзьями почтить его память, я провожу вас». Я, конечно же, согласилась. Сергей и Петька тоже пошли вслед за Дварфом. По пути Петька рассказал Тумику, что мы встретили зимой его брата Ярика Тяжелого возле замка Древний Брод. Тумик очень заинтересовался и попросил рассказать подробнее о своем брате. Петька с готовностью сообщил, что Ярик очень помог нам со сломанной осью кареты, и его пригласили идти в Холфорд в замок Кафештенов. Но дворф так в замке и не появился, видимо, нашел хорошую работу в кузницах торгового поселка. Ярик хороший мастер, — согласился старший брат, поглаживая свою окладистую черную бороду. Арбалет просто на загляденье мой младший брат тогда сделал. Признаюсь, по секрету, даже у меня самого бы так не вышло. Не то чтобы я был плохим кузнецом, отнюдь. Просто иногда у хорошего кузнеца настолько удачно все получается, что в результате выходят шедевры, как вот с этим арбалетом. А если кузнец при этом будет еще и великим мастером, то получается настоящее чудо, как твои мечи, серый ворон. Я сразу тебе сказал, такая вещь уникальная, должно произойти настолько невероятно удачное совпадение множества факторов, угля, железной руды, температуры печи, разных добавок, чтобы великий кузнец смог сотворить такой меч. И я просто не представляю, что нужно сделать, чтобы повторить еще раз такой успех. Когда я сегодня утром увидел мечи-близнецы, то сразу тебе сказал, что такое попросту невозможно. Хотя эти мечи выквал Дварф, вне всякого сомнения. Но только этот кузнец превосходил меня в кузнечном мастерстве настолько же, насколько ты превосходишь меня в искусстве стрельбы». «А я, чтобы ты знал, ни разу в жизни не стрелял серый ворон!» «Так-то!» «А насчет восстановления магии, это к моей жене можно попробовать обратиться. Сегодня твоя подруга пойдет к ней, так что передай мечи с Еленой феей, пусть моя жена посмотрит!» Длинный узкий лаз закончился в небольшой пещере. Тумик зажег лампадку на стене и осветил надгробие из черного гранита с вкраплениями синих и красноватых прожилок. На камне были вырезаны ряды символов, но прочесть надпись я не смогла. Тумик перевел для нас всех. Тут написано «Здесь покоится суртак тяжелый, двенадцатый глава клана тяжелых, дварфов малых граничных холмов» мудростью и справедливостью он заслужил вечное уважение потомков они же указаны годы жизни двадцать семь тысяч четыреста пятьдесят шесть двадцать семь тысяч семьсот пятьдесят три от рождения Балина великого первого короля дворфов вы не указываете дни и сезоны уточнила я удивленно на подземных памятниках указывают только года так и древли принято Два фары живут дольше людей и свою жизнь измеряют десятками и сотнями лет. Дни не принято считать. Ну и чтобы избежать досадных ошибок, здесь под землей нет солнца. Нередки до сих пор случаи, когда дварфы сбиваются с подсчета дней. А кому из достойных предков понравится, что на его памятнике могут быть ошибки? Растолкал меня опять Петька. Он был уже полностью одет и готов к путешествию. Я же вчера допоздна засиделась с женой Тумика и заснула буквально час назад. Кстати, звали женщину Хелен Гордея, хотя имя являлось секретом даже для дворфов подземного поселка. За исключением мужа и его родных братьев, чтобы остальные не сглазили. Хорошая, добрая, молодая женщина – Надварфовский вкус наверняка безумно красивая. Она с нескрываемой гордостью показала мне своих близнецов в плетеной люльке, накормила меня вкусным ужином и была искренне рада общению со мной. Но, к сожалению, помочь мне в вопросах магии Хелен не могла. Была она неграмотной, так что прочесть тексты в журнале «Мага» просто-напросто была не в состоянии. А мечи Сергея долго рассматривала и восхищенно цокала языком, явно сама неплохо разбираясь в кузнечном деле. Но браться за работу не решилась, слишком сложно для нее и слишком велик был риск испортить бесценную вещь. «А где Сергей? Он уже собрался?» — спохватилась я. «Да, он уже давно встал и собрался. Но ушел наверх покормить еще растущую волчицу перед нашим уходом. Сказал, что вернется через десять минут. Я оделась, собрала вещи и вышла в большой зал. Завтрак для всех троих уже был на столе, и когда только успел хозяин таверны, я приступила к еде, и тут как раз вернулся серый ворон. Он сразу сел за стол и молча принялся завтракать. «Как там волчица?» — поинтересовалась я просто, чтобы нарушить неуютное молчание. «Еды ей будет теперь хватать», — сухо ответил мой приятель. «Много принёс ей?» — уточнила я, чтобы поддержать затухающий разговор. «Нет, принёс немного. Но она там не голодная была». Сергей поводил ложкой в грибном супе, помолчал, думая о чём-то. Потом посмотрел на меня и увидел, что я всё ещё жду более подробных разъяснений, а потому объяснил. Сегодня ночью волчица перегрызла горло белому волку. Когда я поднялся, волки как раз дожирали труп бывшего вожака стаи. Они были все перемазаны в крови и возбуждены, я даже не рискнул подходить близко. Просто оставил принесенное мясо и ушел. Сергей помолчал еще немного и закончил свою мысль. Белый волк на трех ногах не мог самостоятельно охотиться. Но он был самым крупным и сильным в стае. Поэтому он, чтобы прокормиться, отбирал добычу у молодых волков. — А волчата — это его дети? — спросил заинтересовавшийся Петька. — Конечно. Вожак же был самым сильным в стае, и потому единственная самка принадлежала ему. А самка, подкрепившись и набравшись сил, напала на белого волка, захотевшего отобрать принесенное мной ранее мясо и убила его, чтобы ее щенки смогли выжить. Теперь волчица самая старшая и сильная в стае. Она теперь новый вожак, и волчата, я уверен, теперь выживут. «Тогда не хочешь ли отдать ей обратно волчонка?» — спросила я. «Нет. Все честно, она мне сама отдала своего щенка. Теперь волчонок мой». «Ты придумал ей имя?» — поинтересовалась я. Хотел сперва назвать ее смерть. И необычно, и звучит прикольно. Выражение «играть со смертью» принимает другой смысл. Но все же не стал так делать. Вдруг богиня смерти марана посчитает такую кличку волчицы обидной для себя. Поэтому я назвал волчонка Тьма. Ей подходит по цвету. Мы встали из-за стола. Сергей рассчитался за еду и заодно прикупил в дорогу припасов. Я набрала из подземной речки воды в бурдюки, а также налила во флягу молока для волчонка. Затем мы подхватили сумки и вслед за хозяином подземной таверны направились в темный ведущий на поверхность коридор. Тьма поскуливала в кармане куртки Сервоворона, и он поглаживал волчонка, успокаивая. Когда в коридоре стало совсем темно, я по привычке зажгла магический свет, но идущий впереди дворф остановился и попросил убрать заклинание. Я спорить не стала и просто взяла за руку идущего рядом серого ворона. На поверхности была еще ночь. Даже малейших проблесков зари не наблюдалось. Небо было черное, ни единой звездочки не просвечивало сквозь тяжелые плотные тучи. Когда мы несколько отошли от входа в подземный поселок, я не выдержала блужданий во мраке и вызвала свет. Мои друзья не стали возражать, и дальше мы пошли намного увереннее и быстрее. Едва заметная тропинка петляла между камней, периодически раздваиваясь и исчезая. Серый ворон ворчал, что следы на камнях плохо читаются, но все же как-то мой друг различал дорогу. Мы поднимались все выше и выше в горы. Стало холодно и сыро, тропинка уже поднялась до уровня облаков, камни под ногами стали влажными и скользкими. В какой-то момент ненадолго мы даже оказались над облаками, словно вынырнули из-под воды. Стало гораздо светлее, можно было даже рассмотреть дальние скалы и уже олеющую на востоке зарю. Но затем мы опять нырнули в туман облаков, и видимость сократилась до двух-трех шагов. К тому же пошел мелкий сырой дождь, стала зябко и сыра. «Сегодня весь день будет дождь, не повезло нам с погодой». — проговорил серый ворон. «Если к вечеру мы не заночуем в тепле с крышей над головой, я совсем заболею», — сообщила я, хлюпая простуженным носом. Сергей посмотрел на меня оценивающе и постарался подводрить. «Ленка, не раскисай. Мы идем гораздо быстрее, чем в прошлом году. Если сохраним такой темп, то часов через восемь будем уже в лесном поселке Старая Застава, где можно надеяться на горячий обед». Сейчас примерно четыре часа утра по-нашему, так что к полудню мы должны уже подойти. А там уже в поселке посмотрим, и если силы еще останутся, то хорошо бы нам еще до вечера переправиться через речку на пароме. А пока, фея, держи флягу. Тут у меня горячее вино со специями. Сегодня с утра мне дварфы приготовили. Я взяла холодную флягу из рук друга, хлебнула и закашлялась. Вино оказалось крепкое и очень горячее, практически кипяток. Странно, ведь сосуд в руках был совсем холодным. С интересом я присмотрелась к серебряной фляге. Она оказалась дварфовской работы и с двойными стенками, эдакий местный аналог термоса. Причем фляга к тому же носила явные следы магии, не дающей содержимому остывать. Тумик сделал пару десятков таких фляг и не все еще успел продать так что я купил у него парочку», — ответил на мой невысказанный вопрос Сергей. «Любопытная вещь. Похоже, имеет место утечка технологии из нашего мира. Только вместо вакуума между зеркальными стенками тут применили местный способ хранить тепло». «А что ты у Тумика еще купил? Что он весь день для тебя делал?» — полюбопытствовал Пузырь. «Собственно, я просто хотел у него из куска змеиной кожи сделать для рукояти мечей оплетку» а остаток кожи думал продать. А Тумик вместо денег предложил свои услуги лучшего в округе кузнеца. В итоге кучу мелочевки я у него заказал. Фонарик потайной, крючья легкие, не ломающиеся отмычки, стрелы для своего арбалета, мечи и кинжалы приточил заново, но и оплетку для мечей заменил. А кузнец не задавал вопроса, зачем тебе отмычки, фонарик и все такое? Удивилась я такой беспечности приятеля. Да я сразу ему честно сообщил, что в гильдии воров Холфорда меня считают одним из самых талантливых новичков, и мне нужен не просто хороший, а именно лучший инструмент. Тумик даже горд был, что именно к нему я обратился. А тебя действительно считают талантливым? Ты просто никогда нам не говорил про эту часть своей жизни, попросил уточнения Петька. Именно я осенью выиграл большое соревнование по воровскому ремеслу. Я подробно не могу про это рассказывать, но моя победа — подтвержденный всеми факт. Теперь мое имя, хоть я еще всего лишь ученик, тоже достаточно известное в узком кругу посвященных лиц. «И многих ты уже обворовал?» — полюбопытствовала я. «До зимы я почти и не применял свои навыки в реальных делах. Склеп золота мертвых не в счет, тогда просто выбора у меня не было». А после истории со склепом и еще пары связанных с ним случаев, потребность в деньгах пропала, так что необходимости работать у меня не было. К тому же я понимал, что моих навыков катастрофически не хватало, а потому не рисковал без нужды. Да и не до того было. Приходилось постоянно скрываться от ассасинов, прятаться, менять места, лишний раз не высовываться. А вот уже весной поступило несколько заданий от гильдии воров на проверку моих способностей. Сперва ерунда сущая, проследить незаметно за одним человеком, другому подкинуть компрометирующее письмо, утреть его подменить товар на прилавке, а потом было уже несколько более серьезных заданий, не сильно денежных, но нужных для повышения авторитета. Я с большим интересом слушала, но Сергей прервал свой рассказ, так как в кармане его куртки проснулась и стала скулить голодная тьма. Мой друг достал флягу с теплым молоком, надел на горлышко сосуда, сделанную из тонкой кожи, соску и притянул волчонку. Тьма потыкалась мордочкой и присосалась к фляге, сразу же успокоившись. Продолжать же рассказ о своих делах в Холфорде серый ворон не стал, так что для меня его жизнь в зеленой столице по-прежнему оставалась таинственным белым пятном на карте. К поселку мы вышли примерно в полдень. Прошли вдоль высокого чистокола до закрытых ворот и долго долбились в них, пока из-за забора не появился сразу десяток голов заинтересовавшихся обитателей. «Кто такие? Чего надо?» — хмуро поинтересовался темноволосый лохматый тип с широкой лопатообразной бородой, видимо, главный из охранников. «Мы странники. Идем в Холфорд. Хотели перед речной переправой передохнуть и пообедать в вашем поселке», — ответил за всех пузырь. Почему-то этот честный ответ вызвал заминку среди обитателей старой заставы. Они начали о чем-то переговариваться и даже спорить неразличимым шепотом. Ворота нам при этом так и не открыли. Наконец опять заговорил бородач. «Времена нынче тяжелые стали, вот мы и осторожничаем. Хотя я вас вспомнил, вы прошлым летом шли тут вместе с бородатыми подземниками. Только вы тогда совсем дети были, а сейчас подросли и стали серьезнее». «Вас мы можем впустить, вот только корчмы у нас больше нет. Ее хозяин разорился и уехал из нашего поселка. Но если вы подождете, я кликну дочке, она что-нибудь приготовит для вас». «Нет, не нужно», — неожиданно отказался Серый Ворон от приглашения. «Мы торопимся, перекусим тогда из своих припасов». Сергей поправил свою сумку и быстрым шагом двинулся по дороге. От удивления я даже не стала спорить, лишь поспешила за своим другом, хотя от горячей еды и отдыха отказываться не хотелось, тем более по такой промозглой погоде. Но Сергей вел себя действительно странно. Расстегнул чехол арбалета, зарядил свое оружие и при этом обшаривал лес вокруг себя внимательным взглядом. Я усмехнулась, вызвала заклинание поиска жизни и быстро определила, что в лесу вокруг нас шагов на триста нет никого крупнее белки. Проверив результат еще раз на всякий случай, сообщила об этом друзьям. Сергей поблагодарил меня за информацию и попросил. «Фея, придерживай заклинание поиска. Раз опасности рядом нет, идем быстрее к реке». Я кивнула, шагов через 200 еще раз просканировала местность вокруг и вдруг обнаружила, что примерно в полукилометре позади нас появилось десятка-полтора людей. Я тут же сообщила об этом друзьям. «Как раз этого я и опасался! Бежим к переправе!» — крикнул серый ворон. И мы побежали по поднимающейся на холм раскисшей дороге. Добравшись до верха холма, я еще раз запустила поисковое заклинание «Никого!». То ли мы оторвались от преследователей, то ли та обнаруженная мной группа людей вовсе и не преследовала нас, а вышла из поселка по каким-то другим делам. Но мы все равно не стали задерживаться и побежали вниз с пригор, как уже различимой впереди реке. «Только бы боги Ирафии были к нам благосклонны, и паром оказался на этой стороне реки», — пожелал Сергей. «И нам повезло. Паром действительно стоял у пристани. Не мешкая, мы запрыгнули на крепко связанные бревна. Оба моих друга стали крутить ворот, наматывая на большую бобину, уходящий в воду канат». Когда паром уже отошел от берега метров на триста, на только что оставленной нами пристани показалось несколько человек. Я стала вглядываться, пытаясь определить, есть ли у них оружие. Но приличное расстояние и мелкая морось не позволили мне это сделать. Сергей же пристально всматривался в людей на берегу, и лицо его все больше мрачнело. «Бандиты из поселка. Узнаю знакомые лица». И их главарь-бородач тоже с ними. Большинство вооружены дубинками, хотя есть несколько мечей и один арбалет. «Может, перережем веревку, чтобы они не смогли перебраться?» — предложил Пузырь. «Они все равно переберутся. На берегу возле пристани я видел несколько рыбацких лодок. Вот не догадались мы у лодок днище пробить. Так бы мы точно оторвались». «Думаю, они не догадываются, пока что мы их вычислили, и тоже думают воспользоваться после нас медленным паромом, так что у нас будет примерно полтора часа на то, чтобы оторваться от них и уйти в лес. Главное, чтобы на приближающемся берегу никого нас не встречало, но вроде чисто, я никого не вижу». «А как ты догадался, что это разбойники?» — поинтересовалась я у Сергея. «Сообразил, что не вижу ни одного знакомого в лица». А также не слышу детей, хотя в прошлом году детей в этом поселке было много. Когда же этот тип сказал, что помнит нас, я напряг память и вроде бы его тоже вспомнил. Кажется, я видел его среди напавших на караван бандитов, только он не был таким сильно заросшим. Скорее всего, обнаглевшие от безнаказанности разбойники захватили этот удаленный поселок у речной переправы, обитателей же убили или прогнали. Они несколько растерялись от того, что мы трое просто так подошли и постучались в ворота разбойничьего лагеря. Возможно, они предположили, что опять где-то рядом могут быть вооруженные дварфы. Но когда мы ушли, бандиты все же решили нас догнать. Но теперь они упустили свой шанс. В вечном лесу им нас не догнать и не перехватить. Но радовался Сергей преждевременно. Мы прошли по уходящей от берега дороге буквально метров сто, после чего серый ворон, недовольно оглядываясь на остающиеся в грязи следы наших ног, сказал сворачивать прямо в густой лес. Дальше мы тихо двигались по мху и опавшим листьям метрах в пятидесяти параллельно дороге. Шли мы уже около часа, когда вдруг услышали позади топот копыт и крики. Сергей велел нам лечь на землю и не шуметь, Сам же пригнулся и скользящим шагом двинулся ближе к дороге. Конный отряд промчался вперед, звуки вскоре затихли. «Одиннадцать конников. Четверых я точно видел среди разбойников старой заставы, остальных раньше вроде не встречал. И столько лошадей за один раз на пароме не перевести. Наверное, где-то на этом берегу есть еще один бандитский лагерь». Пузырь, отмахиваясь от назойливых комаров, задумчиво проговорил. Если дорога тут всего одна, они постараются где-то дальше засаду организовать. Но Ленка все равно заранее сможет обнаружить засаду, так ведь? Я подтверждающе кивнула и плотнее закуталась в свою куртку. В лесу было сыро, с деревьев капал и воротник, Мох противно чавкал под ногами. К тому же моя обувь, как оказалось, пропускала воду. Я хотела предложить всем идти обратно к дороге, но заблаговременно поисковой магией определила появление отряда спереди, после чего посоветовала друзьям скорее отойти поглубже в лес и спрятаться. Снова послышалось конское ржание и брецание железа. Мы распластались по земле и замерли. Сквозь прорехи в кустах было заметно, что по дороге в обратном направлении проскакали, внимательно высматривая лес по сторонам, семеро вооруженных всадников. Нас они не заметили. Четверо остались где-то спереди, сообразила я. Странная тактика. Только что фактически они сообщили нам, что впереди устроена засада. Мы же теперь просто уйдем в сторону. Ленка права. Действительно, что-то здесь не так, насторожился Сергей. Вряд ли они такие идиоты. Скорее всего, они уверены, что мы не сможем пройти мимо той четверки. Вот что, друзья, вы оставайтесь здесь и не высовывайтесь, а я посмотрю, что там нас ожидает дальше по дороге. Серый ворон сбросил свою тяжелую сумку и длинный плащ, поправил мечи за спиной и растворился в сыром лесу. Мы с Петькой уселись на поваленном бревне и стали ждать возвращения нашего друга. Ждать пришлось долго. Наступил уже вечер, стемнело. Мы с пузырем промокли, продрогли и не знали, чего и думать от волнения. Несколько раз по дороге проносились всадники, то вперед, то обратно к реке. Потом вечером проснулась тьма и стала громко скулить и просить еду. Пузырь поискал в сумке Сергея и достал флягу с молоком, нацепил импровизированную соску и попытался накормить маленького волчонка. Но тьма не унималась. Она воротила от соски мордочку и скулила все громче, чуть не на весь лес. Сергей появился словно бы из ниоткуда. Просто тень отлепилась от ближайшего дерева. Я не так давно перед этим проверяла окружающий лес поисковым заклинанием и ничего подозрительного не обнаружила, так что при появлении нашего друга заметно вздрогнула от неожиданности. Сергей отобрал у пузыря флягу с молоком, взял на руки сразу же успокоившуюся тьму и сумел таки всунуть соску в пасть волчонка. «Плохо дело», — сообщил нам серый ворон, поглаживая щенка. «Дорога тут действительно только одна. Она идет почти параллельно реке и упирается в заболоченный лес. Четверка бандитов перегородила мостик через небольшое ручей возле болота. Там за мостом имеется насыпь через узкое место болота, всего-то метров сто, а далее виден нормальный густой лес. Я прошел вдоль берега ручья в обе стороны, и нигде не получилось перейти. Густая жижа с очень топким дном. Мы в самой настоящей ловушке. Тут достаточно длинный, но совсем узкий участок леса, шириной всего метров двести от силы, со всех сторон огороженный препятствиями. Слева топкий берег и река. Впереди и справа, почти до самой реки, непролазное болото. Единственный небольшой сухой участок позади нас надежно перекрыт высоким чистоколом поселка, того самого, откуда всадники появились. Там возле ворот лагеря сколочена виселица, на которой висят распухшие и невыносимо смердящие трупы охранников старой заставы. И староста бывший тоже там висит, я его сразу узнал по шраму на лице. Вонище какая там стоит, словами не передать. В поселке я насчитал где-то тридцать разбойников. И еще примерно столько же расположились на берегу реки у переправы. Несколько лодок на якорях стоят цепочкой по реке вдоль берега, и факелы уже заготовлены на ночь. Я прислушивался к разговорам разбойников у переправы. Похоже, мы далеко не первые, и так попались. Бандиты знают, что мы скрываемся тут в ближайшем лесу и будут нас караулить ночью, чтобы мы не сумели вырваться из зацепления. А утром, как расцветет, разбойники будут лес прочесывать с собаками, пока нас не найдут. «Что будем делать?» — спросил Пузырь таким спокойным ровным голосом, словно интересовался, у нас на пляж мы пойдем или в кино. «В болото я уже пробовал, мне не понравилось. Сидеть тут вообще глупо. Пойдем вперед, хотя удобный момент мы, к сожалению, упустили. Там уже не четверо врагов, а десяток» но нам ведь главное суметь пройти узкое место, после чего мы растворимся в лесу и искать нас станет бессмысленно. Возражений ни у кого не было. Мы собрали вещи и осторожно двинулись навстречу опасности. Я еще и издали с помощью магии обнаружила засаду и даже сумела пересчитать наших врагов – девять противников. Серый ворон попросил меня магией крепко усыпить волчонка, чтобы щенок не заскулил и не переплашил наших противников. Это было совсем нетрудно, я с легкостью проделала необходимое, после чего дала команду двигаться вперед. Мы подползли совсем близко, и своими глазами из-за деревьев смогли рассмотреть происходящее. Перед небольшим мостиком горел яркий костер, возле которого сидели и разговаривали трое бородатых обросших типов. Оружие они даже и не думали скрывать, арбалет, дубинки и меч лежали наготове перед ними. Еще шестеро разбойников спали чуть поодаль на большой телеге с сеном. Но хотя они и спали, не было никакого сомнения, что при первых же криках бодрствующих охранников эта шестерка вскочит на ноги и бросится на нас. Пользы-то от меня в рукопашной схватке не будет никакой. Держать толком оружие я не умею, а боевой магии у меня в арсенале нет. Поэтому я честно призналась друзьям в своих сомнениях относительно благополучного исхода схватки. «Двое подростков не смогут одолеть девятерых бандитов». На глазах у меня непроизвольно выступили слезы, я прошептала друзьям, что это конец нашего путешествия и вполне возможно наших жизней. Пузыри серые посмотрели на меня удивленно, словно я сморозила откровенную дурость. Первым заговорил Сергей, в его голосе сквозила явная растерянность. «Ленка, ты чего? Вопрос вовсе не в том, справимся мы или нет». «Однозначно справимся. Но я, если ты помнишь, связан клятвой богу воровства Белло и не должен убивать без самой веской причины. Именно поэтому я и сижу тут с вами и придумываю обходные варианты, вместо того, чтобы просто перестрелять из арбалета наших врагов. Можно еще подстрелить одного из трех разбойников на берегу и уплыть вниз по реке на захваченной лодке. Но эти варианты связаны со смертью, а мне хотелось бы избежать жертв». — Фея, ты зря волнуешься, — поддержал друга пузырь. — Ты присмотрись к ним внимательнее. Это же едва обученные селяне с простыми дубинами, без брони, без щитов, без шлемов. Я же являюсь мастером меча, и даже в одиночку против всей этой швали смог бы, если и не победить, то уж точно выстоять достаточно долго, особенно если вставать на том узком мосту. Я еще всхлипнула несколько раз, размазывая слезы по щеке, Но деловой тон Сергея заставил меня собраться с духом и сосредоточиться. «Ленка, тут и так мокро без твоих слез. Лучше прикинь, сможешь ли ты хотя бы на время взять под контроль вон того черного, что смотрит в нашу сторону. Я тогда смогу тихо подойти и вырубить двух других», — предложил Сергей. «Только мне нужно будет как-то понять, что у тебя получилось, чтобы не лезть на рожон. Какой-то условный знак». «Если у меня получится, он встанет, затем присядет обратно и начнет чесать себе ухо. После этого, даже если и будет смотреть прямо на тебя, то никак не прореагирует и не подаст сигнал тревоги». «Вот и славненько», — прошептал Сергей. Он открыл свой рюкзак, порылся и достал небольшой промасленный сверток. Очень осторожно развернул, придерживая кончиками пальцев за края тряпки. Внутри оказалась обычная на вид плотная кожаная перчатка. Но Пузырь при виде нее брезгливо поморщился и сказал «Ну и гадость!» «А я-то все думаю, от чего от твоего рюкзака так ощутимо веет злом!» «Да, Пузырь, твои чувства плоди на тебя не подвели», — сказал Серый Ворон, осторожно натягивая странную перчатку себе на правую руку. «Это весьма редкая вещь. Изнутри обычный плотный войлок» а верхний слой сделан из кожи кладбищенского кхола. Эта ночная нежить известна тем, что способна парализовать жертву своим касанием. Достаточно перчаткой прикоснуться к оголенному участку кожи противника, как того парализует минут на пять примерно. Для вора, которому нельзя убивать, это очень ценный в работе инструмент. Хранить ее, правда, приходится в темноте и использовать только ночью. Даже малейший лучик солнца Безвозвратные испортит такую дорогостоящую вещь. Сергей проверил, насколько плотно перчатка сидит на руке, и остался доволен. Затем он размял руки, шею и ноги, поправил мечи за спиной и скользящим шагом двинулся в сторону противников. Я впервые в жизни наблюдал в исполнении друга знаменитое Воровское исчезновение в тени. Очень эффектно. Серый ворон сделал всего два-три шага в сторону от нас и растворился без следа. До этого я лишь однажды видела нечто подобное, когда тайфлинг-коришка фехтовала с эльфейкой Арбель, но тогда девушки были далековато от меня и плохо различимы в темноте. Но чтобы вот так исчезнуть буквально на расстоянии вытянутой руки, это просто взрывало мозг. Сразу пронзительно завизжала невидимая Виги, предупреждая о появлении невидимки рядом со мной. Я успокоила маленькую Пикси, вызвала заклинание поиска и скривила губы от досады, так как серый ворон никак не проявлялся. Я читала в библиотеке Академии магии, что результат поиска скрывшегося в тени поисковым заклинанием зависит исключительно от способностей мага и вора. Если маг опытный, а вор нет, заклинание обнаружит цель. Если же ситуация обратная то вор останется незамеченным. Между этими двумя крайностями существовала лишь вероятность обнаружения, зависящая от соотношения способностей участников, как повезет. Я попробовала заклинание поиска еще раз и улыбнулась, сразу же успокоившись. Я сумела обнаружить своего друга, а это значит, не настолько уж сильно он меня превосходил по мастерству. Серый ворон подкрадывался к троице возле костра, осторожно подходя все ближе и ближе. Вот мой друг остановился на границе света от костра, примерно в трех шагах от ближайшего бандита. Пора было и мне уже приниматься за работу. Сосредоточившись, я начала шептать заклинание подчинения разума, рассматривая выбранного целью бородача. Как вдруг, не успела я и наполовину произнести нужные слова заклинания, как этот бородач встал, И стал чесаться. Я на секунду замерла, с ужасом поняв, что сейчас случится. Как только бородач привстал, серый ворон тихо проявился за спиной мужика у костра, дотронулся до шеи сидящего и шагнул к его соседу. С размаху огрел уже привстающего мужика дубинкой по голове и подхватил падающее прямо в костер тело, осторожно положив подальше от пламени. Бородач прекратил чесаться и тупо смотрел на происходящее, растерявшись от неожиданности. И вот тут я наконец-то закончила плести заклинание и резко высвободила накопившуюся энергию. Бородатый разбойник замер со стекленевшими глазами, так и не издав ни единого звука. Повезло. Серый ворон на всякий случай все же парализовал и бородача, затем подошел к телеге со спящими бандитами и поочередно прикоснулся к каждому к оголенной шее, чтобы полностью избежать случайностей. Теперь у нас в запасе имелось несколько минут, прежде чем разбойники начнут приходить в себя. Мы с пузырем подхватили сумки и побежали к мостику. Но вдруг пузырь резко остановился, словно наткнувшись на невидимую стену. Он повернулся в сторону пасущихся коней и проговорил. «Не может быть!» Это же мой шахтер. Черный, как смоль, жеребец при этих словах приподнял голову и заржал, неуклюже подпрыгивая с треноженными передними ногами. Петька обнял его за шею, затем снял путы и повернулся к нам. Это мой шахтер, а вон и пчелка пасется у кустов. Не все так просто с этими бандитами, как нам казалось. Нужно их допросить. «Я слышала от пузыря про эту таинственную историю. После того, как мы зимой вместе с благородной леди Камилетто улетели на Грифонов в Холфорд, людей из оставшегося на заснеженной дороге отряда никто больше не видел ни живыми, ни мертвыми. Пропало 45 человек, среди которых было немало хороших бойцов, в том числе легендарный непобедимый мечник Роберт Смертоносный, лучший из бойцов герцога Кафештена». Вместе с отрядом пропала казна, очень даже немаленькая сумма, на которую герцог сильно рассчитывал в борьбе за трон правителя западной столицы. Так и не дождавшись появления обоза в Холфорде, герцог направил на поиски две сотни людей, среди которых были опытные следопыты и маг. До самой весны поисковый отряд рыскал вдоль ведущей от замка Древний Брод дороги. Люди герцога прочесали окрестные леса и болота, проверили все окрестные поселки, опрашивая жителей, а население поселка Комарье поголовно допросили с помощью магии, но не обнаружили никаких следов пропавшего отряда. С тех пор прошло полгода, и надежда разгадать тайну пропавшего обоза с каждым днем становилась все призрачнее. И вот теперь появилась зацепка. Нами обнаружены кони из пропавшего отряда. Я вполне понимала оживление пузыря. Если он сумеет разгадать тайну, оказавшуюся не по зубам лучшим сыщиком герцога Кефиштена, то почет и уважение ему будут обеспечены, да и награда может быть просто королевской, особенно если удастся вернуть похищенную казну. Да и мне самой, честно говоря, было страшно и интересно узнать, что же на самом деле случилось с пропавшим отрядом. Однако серый ворон не разделял нашего энтузиазма. Он считал, что нужно как можно быстрее покинуть этот мокрый, мрачный прибрежный лес, едва не ставший местом нашей гибели. Но я твердо поддержала Петьку, и Сергей в итоге согласился. Парни взяли моток прочной веревки и надежно связали всех бесчувственных бандитов, стянув им руки за спинами и ноги возле ступней. Затем Петька сложил все парализованные тела возле телеги и занялся лошадьми, седлая своего шахтера и еще двух лошадей. Постепенно разбойники приходили в себя. Они ворочались, ругались грязными словами, грозились поубивать нас самыми жестокими способами, пытались встать или развязаться. Но все бандиты разом умолкли и замерли, когда рядом с ними на корточке присел серый ворон. Наш друг, небрежно придерживая локтем заряженный арбалет, Смачно хрустел сочным красным яблоком. Другой рукой парень прижимал к себе и пытался напоить слепого волчонка из серебряной фляги. Я досадливо поморщилась. Слишком взволнованная находкой лошадей, я совсем забыла поддерживать заклинание сна, и щенок тут же проснулся. Тьма воротила мордочку и отказывалась от прокисшего молока. Разбойники молча смотрели на серого ворона, некоторые даже рты пооткрывали как ни странно ни ручной волчонок и даже не роскошный арбалет в руке парня привлекли их внимание бандиты вытаращив глаза от изумления смотрели на сочное яблоко совершенно невозможное в первые дни лета я запоздало сообразила что в эрафии еще далеко не сезон урожая да и такого сорта как джона голд тут просто не могли знать когда я собирала продукты в дорогу и покупала эти яблоки в супермаркете, то что-то об этом совершенно не подумала. Вот вроде мелочь, но эта мелочь в чужом мире оказалась неестественной и сразу бросилась в глаза. Не зная уж, что там эти разбойники думали про эти чудеса, но когда серый ворон убрал волчонка и выкинул огрызок, наступила гробовая тишина. Сергей встал, стряхнул прилипшие к его одежде соринки и негромко обратился к связанным бандитам. «Мужики, скажу прямо, из всех вас живым мне нужен только тот, кто сможет рассказать про случай с обозом герцога Кафеште этой зимой. Остальные мне не нужны. Но кто из вас хочет жить?» Уже через секунду все разбойники, перекрикивая и перебивая друг друга, дружно стали говорить. Каждый утверждал, что именно он лучше всех знает про случай с обозом. Гвалк стоял просто несусветный. Сергей поморщился и сказал, «Большинство из вас врут и не знают ничего. Но это легко проверить. Я буду задавать вопросы, а отвечать будет только тот, на кого я укажу. Если кто из вас соврет, Магичка, Сергей указал на меня, Сразу это поймет. Совравший сразу же получит болт в башку. Все ясно? Тогда вопрос первый. Что случилось с обозом? Отвечать будешь ты. Серый ворон указал арбалетом на того самого темноволосого бродача, который едва не сорвал нам тщательно продуманную операцию. Разве непонятно? Перебили мы их всех, как глупых курей. Из охранников никто не выжил, хотя могу ошибаться. Вроде был еще жив один мечник в богатых господских одеждах. Лютый мужик, не знаю уж кто он, но парней наших он положил просто без счета. Если бы не подоспевшие люди того рыцаря, может быть, мы и не справились бы с ним, а так повалили его на землю и связали из раненого». «Вижу, ты не врешь и действительно знаешь про тот случай», согласился Серый Ворон. «Вопрос номер два. Кто был тот рыцарь? Кто знает ответ на второй вопрос?» «Я знаю». В общем молчании раздался голос самого крайнего мужика. Он единственный из всех был в кольчуге. Тем рыцарем был виконт Риго Армазо. «Не может такого быть!» — вскричал стоящий рядом со мной пузырь. «Это уважаемый член Совета рыцарства!» «Но это правда, господин. Он находился далеко от места схватки и был в глухом закрытом шлеме, но я своими ушами слышал, как к нему обращались по имени и титулу приближенные. Да и наш главарь, когда получил награду за выполненное задание, называл его «Малыш Риго». К тому же я был одним из тех, кому приказали отвозить кареты с поля боя. Мы отогнали обе кареты в замок Мокрый Лук и, связанного из раненного пленника, отвезли туда же. А всем известно, что замок Мокрый Лук прошлой осенью перешел от Сальвайла Армазо к его брату Риго Армазо. «Если это так...» И если мы сможем это доказать, то сведения просто бесценные. Герцог Кефиштен сможет стать правителем Холфорда. Пузыря переполняли эмоции. Ты поедешь с нами, если будешь вести себя тихо, — подытожила я за Петьку. Бандит послушно кивнул, подтверждая, что неприятностей с ним не возникнет. Остальные сразу же заголосили, стали пытаться вырваться или отползти. Петька усадил покорного пленника на одного из оседланных скакунов и связал бандиту ноги под седлом. Я боязливо косилась на двух других коней, так как ездить верхом мне никогда не доводилось. Но Петька меня успокоил, что я поеду вместе с ним. Он прикрепил сумки, затем подсадил меня на шахтера, а потом и сам сел позади. «Серый ворон, разберись с остальными, их шум меня раздражает» сказала я нарочито грозно, стараясь скрыть веселую улыбку от оказавшегося рядом связанного пленника. Сергей понятливо кивнул и начал демонстративно перебирать ножи, при этом надевая на руку перчатку из кожи к холла. Шахтер, набирая скорость, поскакал по мостику и насыпи. Крики пленников за спиной стали пронзительными, затем резко стихли. Едущий рядом мужик побледнел и стал молиться я на всякий случай вызвала заклинание поиска жизни и успокоилась. Восемь отчетливых меток людей. Серого ворона я опять не смогла обнаружить, но не переживала по этому поводу, так как обнаружила три сигнала от быстро догоняющих нас лошадей. Сергей не только сам верхом догонял нас, но и прихватил обе оставшихся на лугу лошади. Ну что же, разбойники парализованы на несколько минут, А потом еще какое-то время будут приходить в себя и долго развязываться. Да и догнать нас пешком им будет ой, как непросто. Конечно, развязавшиеся бандиты смогут добраться до своих друзей и сообщат о случившемся. За нами могут направить погоню. Но я сильно сомневаюсь, что разбойники предпримут поиски глухой ночью в вечном лесу. Всю ночь мы проскакали по дороге через вечный лес при свете магических фонариков. Петька опасался, что утром за нами может быть выслана погоня. Это было тем вероятнее, что бандиты знали наш маршрут. Мы ведь сами им разболтали, что направляемся в Холфорд. Поэтому важно было сделать максимально большой отрыв за эту ночь и утренние часы. На рассвете, после короткой остановки возле чистого ручья, мы продолжили путь. Периодически я сверялась со своими записями и с удовлетворением находила знакомые места. Особенно меня повеселили перерисованные в прошлом году в блокнот, казавшиеся такими таинственными, непонятные руны на указателе у развилок. Сейчас легко читаемые «Поселок Рудокопов», «Сторожка Егеря», «Брод и дорога к Холфорду», «Старое кладбище», «Добыча торфа» и так далее. Пленник вел себя тихо и дремал, покачиваясь в седле, но его кротость оказалась показной. Ночью стоило нам немного ослабить бдительность и задремать, как он тут же попытался удрать. Но изменение ритма в топоте копыт разбудило пузыря, и мы быстро настигли беглеца. С наступлением утра мы настолько устали, что едва не выпадали из седел. Я справедливо опасалась, что на привале наш дозорный уснет, и пленник хорошо, если просто сбежит, но может ведь найти наше оружие и напасть на нас спящих. Я поделилась своим опасением с пузырем, но тот и слышать не хотел о том, чтобы отпустить ценнейшего свидетеля и потерять свой возможный пропуск в рыцарство. Однако судьба распорядилась по-своему. Уже днем, когда я была готова от усталости рухнуть и прямо тут же уснуть, вдруг раздался пронзительный свист, и на узкую дорогу перед нашим отрядом выбежало четверо вооруженных бандитов в масках. Один из них, размахивая заряженным арбалетом, сразу же схватил шахтера за уздечку. Другой бандит попытался остановить коня серого ворона. — Жизнь или кошелек? — услышала я такую знакомую из фильмов про разбойников фразу. Но я не успела даже испугаться, как пузырь легнул ногой в голову удерживающего шахтера-разбойника. Держащий нас на прицеле арбалета молодой парень от удара пошатнулся и выпустил издечку. Петька подстегнул тут же рванувшегося вперед скакуна, одновременно с этим с шипением из ножен появился меч пузыря. Двое разбойников шарахнулись в сторону с дороги, чтобы не попасть под удар клинка и копыта черного жеребца. Рядом с моим ухом просвистела пущенная из-за деревьев стрела, но, к счастью, не попала. Чтобы не полагаться лишь на ненадежную удачу, я тут же взмахнула руками и соорудила вокруг себя щит от стрел. Вообще-то это заклинание правильнее и эффективнее делать на основе магии воздуха. Но для меня этот вариант отпадал по вполне понятной причине. «Воздух — недоступная для меня стихия». Поэтому я давно выучила альтернативный вариант полевого щита на смеси стихий «Земля-огонь». Пусть такой щит был и не настолько безотказным, как воздушный, но выбирать не приходилось. И уже через пару мгновений я ощутила скользящее попадание по своему магическому щиту, а затем еще одно. А потом мы вырвались из окружения и укрылись за поворотом лесной дороги. Обстрел сразу же прекратился. «Все целы?» — поинтересовался серый ворон, оглядываясь на всякий случай. Я радостно подтвердила, но пузырь проговорил не столь оптимистично. «На твоем месте я бы не стал настолько оптимистичен. Посмотри на нашего бленника!» Я повернула голову и вздрогнула. В спину связанного разбойника почти по самое оперение вошла стрела, пробив казавшуюся надежной кольчугу. Раненый мужик бледнел с каждой секундой и судорожно хватал ртом воздух. «Как это нелепо!» В булькающем голосе умирающего сквозили боли досада. «Сколько раз я сам вот так участвовал в лихих засадах на купцов! Сколько... Сколько раз сам стрелял из кустов по спинам удирающих всадников!» Богиня судьбы Фаэт То злопамятная. И шутки у нее паскудные. Как все глупо вышло. Богиня Арморана, будь ко мне милосердной. После этого у разбойника пошла горлом кровь, а глаза разом остекленили. Тело бандита беспомощно обвисло в седле и начало сползать вниз под брюх лошади. Вскоре над седлом скачущей во весь опор лошади нелепо торчали связанные между собой грязные босые ноги. Далеко позади нас раздались радостные вопли. Разбойники разглядели, что сумели убить одного из всадников. Лошадь с убитым стала заплетаться и останавливаться. Я попыталась подхватить ее узду, но промахнулась рукой. Петька с сожалением оглянулся на отстающую лошадь, но разворачиваться не стал. Из-за кустов к добыче уже бежали разбойники. «Не задерживаемся! Вперед!» — крикнул мой друг, пиная шахтера к облуками. Остановились мы лишь к полудню, далеко отъехав от места второй лесной засады. Шахтер был весь в мыле и мелко дрожал, взгляд его красных глаз был совсем дурной. Не в лучшем состоянии находилась и пчелка под серым вороном и пара других лошадей. Мы съехали в сторону от дороги и поднялись на крутой, обильно заросший папоротником холм. Серый ворон слез с лошади и не поленился пройти обратно к подножию холма, поправляя ветки и затирая наши следы в зарослях папоротника. Я с завистью смотрела за ловкими движениями друга. Сама я могла передвигаться лишь в раскорячку после стольких часов верхом. В довершении своих бед жестким седлом я в кровь натерла себе внутренние поверхности бедер. Но моя усталость была просто ерундой по сравнению с состоянием пузыря. Он угрюмо молчал, вокруг мокрых от слез глаз моего друга были черные круги. Петька страшно переживал потерю бесценного свидетеля, чьи показания были способны вызвать бурю, которая выметит Виконта Ригу Армазо из Совета Рыцарства и разом лишит Рот Армазов всех шансов на пост главы Холфорда. В своих сладких мечтах утром парень уже наверняка видел себя рыцарем, получившим этот славный титул в благодарность от Мазурока Фиштена, нового правителя западной столицы. И тут такой облом. Не в лучшем расположении духа был и Серый Ворон. Он тоже устал и вдобавок ко всем нашим бедам не знал, что делать с голодным волчонком. Тьма отказывалась пить прокисшее молоко, но была еще слишком маленькой, чтобы питаться мясом, пусть даже вареным или пережеванным. Приготовленный в котелке теплый мясной бульон она попробовала буквально половину ложечки, после чего стала воротить мордашку и опять жалобно скулить. Стараясь не уснуть на ходу, мы поставили палатку и закидали ее сверху листьями папоротника. С места нашего лагеря можно было наблюдать дорогу в обе стороны, так что возможную погоню мы бы вовремя обнаружили, сами оставаясь при этом укрытыми густой растительностью. Жребий первой охранять лагерь выпал мне. Я уселась на поваленный древесный ствол, Запустила поисковое заклинание и собралась примерно два часа поддерживать огонь в маленьком костре и караулить дорогу. Чтобы скратать время, я достала конспекты мага Теодора. Тут, в насыщенной магией мире, наконец-то стало возможно проверить на практике мои многочисленные предположения в области построения заклинаний. Погода наконец-то вспомнила про летний сезон. Было очень жарко и душно. Я сняла плащ, накинутый поверх мантии адепта, а затем стянула и повесила сушиться у костра свои промокшие насквозь ботинки вместе с носками, с наслаждением вытянув босые ноги. Но учеба шла трудно, мысли от усталости были тягучими и вязкими, словно моя голова была наполнена липким медом. Мне приходилось постоянно сосредотачиваться, чтобы отогнать сонливость. Проснулась я резко, словно от удара током. Костер давно догорел, вокруг было совсем темно. Рядом испуганно ржали и метались кони. Я произнесла заклинание света и буквально в трех шагах от себя увидела большого темно-серого волка. Он, прижав испуганно уши и почти улегшись брюхом на землю, смотрел то на меня, то на вход в палатку. Из палатки доносилось жалобное поскуливание крохотной тьмы. Я громко крикнула, отгоняя зверя и одновременно стараясь этим криком разбудить своих друзей. Волк бочком-бочком стал медленно отступать к кустам, втягивая носом в воздух и принюхиваясь к запахам из палатки. Тут полог палатки откинулся, из нее выполз заспанный серый ворон, столкнувшись нос к носу с лесным зверем. От неожиданности Сергей невольно мотюгнулся, волк оскалил зубы и зарычал. Мой друг тоже зарычал, глядя опасному хищнику прямо в желтые глаза. Так они и стояли некоторое время в полуметре друг от друга, рыча искались. Затем волк отвел глаза и отбежал на несколько шагов в сторону. Однако с нашей небольшой полянки зверь не уходил, продолжая непрерывно глухо рычать сквозь зубы. Сергей выпрямился и что-то отрывисто пролаял. Волк лег на землю, затем завалился на бок, показав брюхо. Судя по набухшим соскам, это оказалась волчица. Сергей залез в палатку и вскоре вышел с волчонком на руках. Мой друг подошел к лесному хищнику и положил тьму возле волчицы. Щенок тут же безошибочно определил направление и пополз в сторону сосков. Через несколько секунд изголодавшаяся тьма уже жадно сосала молоко. Эта волчица потеряла своих щенков. Говорит, что их украли прямо из норы. Она пришла на плач голодного волчонка. Знала, что это не ее ребенок, но хотела убедиться. Она просила оставить ей волчонка, но я отказался. Это мой зверь, и я ее никому не отдам. Волчица сама предложила покормить чужого щенка. Сейчас она покормит тьму, а потом пойдет и попробует вызволить своих щенков. Она знает, где они, но очень боится туда идти. «Кто украл волчат?» — спросила я. «Это сделали гоблины. Они нередко воруют крохотных щенков. Гоблины живут неподалеку от ее нары в небольшом поселке вместе с лесными орками. Поселок, как говорит волчица, совсем недалеко отсюда». «Мы можем помочь ей?» — поинтересовался пузырь, выходя из палатки в полном снаряжении. Оказывается, он уже давно не спал и прислушивался к разговору. Серый ворон повернулся к волчице и затявкал. Та подняла уши и протявкала ему в ответ. Она может проводить нас почти к самому поселку, но в сам поселок она не пойдет, сильно боится, просит нас помочь найти ее волчат. Мы с ребятами переглянулись и единогласно решили помочь матери волчицы. Мы свернули палатку, собрали свои вещи и стали седлать лошадей. Лошади нервно подрагивали и фыркали, косясь на лесного хищника. Но серый ворон, пусть и не сразу, все же сумел успокоить наших животных. Петька опять подсадил меня на шахтера, сам усевшись позади и привязав к седлу поводье запасной лошади. Серый ворон убрал насытившуюся тьму внутрь своего плаща, ловко вскочил на пчелку, также привязал запасную лошадку и что-то сказал волчице. Та встала и потрусила вперед сквозь ночной лес. Серый ворон вызвал над собой магический свет и последовал за волчицей. Пузырь пнул шахтера, направляя его следом. Волчица, едва заметной тенью, прыгала где-то впереди. Я часто теряла ее из вида, но ориентировалась по фиолетовому светлячку над головой серого ворона. Наша группа спустилась в овраг и долго следовала вдоль заросшей густой травой ручья. Затем мы взобрались по склону холма, потом спустились с другой стороны по пологому склону и двинулись куда-то в темноту леса. Потом наша тропинка стала петлять и подниматься все выше и выше по склону. Лошади фыркали и крутили головами, что-то им не нравилось. Тут светлячок над Сергеем погас, мы остановились. Сергей подошел и помог мне слезть на землю. «Фея, притуши свет». Мы почти пришли, дальше нужно идти пешком. Оставим тут наших лошадей. Волчица обещала их покараулить, не дать в обиду никому из других сородичей. Но самое трудное было объяснить это нашим лошадям. Шахтер почти сразу поверил, с остальными было хуже. Больше всего пугалась и упрямилась глупая пчелка. Реально она туповата даже для лошади. За нее я больше всего волнуюсь, как бы она не устроила истерику после нашего ухода, и своим ржанием не привлекла внимание орков. «Пузырь. Будет хорошо, если ты ее крепко привяжешь к стволу дерева и заодно замотаешь ей морду, чтобы кобыла не смогла заржать». Пузырь кивнул, и пока Сергей готовился к предстоящей операции и проверял свое непонятное снаряжение, занялся пчелкой. «Я вызвала заклинание поиска жизни и даже присвистнула от удивления». За холмом, всего в полукилометре от нашей стоянки, обнаружилось более сотни меток. Я сообщила об этом друзьям. «Крупный лагерь. Будем действовать скрытно», — сказал серый Ворон, надевая на лицо черную маску. Сергей достал из своей сумки одну из баночек и нанес на свои руки и одежду несколько мазков. Затем достал другую плоскую банку и подошел к нам. Это камуфляж. «Давайте я вам разрисую темными полосками, чтобы не так заметно было. Кроме того, эта мазь остужает кожу, и вы будете не так ярко светиться в темноте». «В смысле? А я что, свечусь?» — поинтересовался пузырь. «Еще как! В тепловом спектре на фоне холодного ночного леса ты, разгоряченный после верховой езды, сейчас просто как прожектор. Я бы обнаружил тебя метров за пятьдесят». Некоторые орки тоже видят в темноте, пусть не настолько хорошо, поэтому лучше не рисковать. Мазь была жирной и заметно холодила кожу. Сергей разрисовал мне лицо и занялся пузырем. Вскоре мы с Петькой стали напоминать полосатых тигров. Потом мы стали карабкаться вверх по заросшему мхом каменистому склону, местами обсыпающемуся небольшими локальными камнепадами. Первым двигался серый ворон. Он определял безопасную дорогу, по которой уже двигались мы с Петькой. Через несколько минут мы все втроем уже лежали на гребне каменной кручи и осторожно рассматривали поселок внизу. А посмотреть было на что. Даже ночью лежащий в котловине внутри кольца скал поселок был ярко освещен множеством факелов. Слышался стук кузнечных молотов, доносились резкие крики и команды. В самом центре этого поселения возвышалось непонятное нечто — металлический огромный каркас сферической формы высотой где-то с пятиэтажный дом. Вокруг него, словно муравьи, суетились многочисленные рабочие, преимущественно орки. Впервые в жизни я видела живых орков, и, нужно сказать, они меня не впечатлили. Примерно с человека ростом, с непропорционально длинными крепкими руками и неестественно толстым торсом. Я представляла орков гораздо более высокими и длинными. Эти же походили на людей и действовали очень разумно. Одна группа из примерно 20 орков с помощью системы веревок и блоков поднимала выгнутые металлические балки на большую высоту. Другая группа рабочих подтягивала за канаты балки к огромной сфере, И вставляла концы балок в пазы. Затем более крупные орки подгоняли с помощью молота в деталь по месту и вставляли скобы. И наконец, к закрепленной детали подкатывала на колесах толкаемая группой рабочих махина. На верхней платформе которой находилось несколько орков и дворфов. Эти рабочие с помощью гигантского пресса намертво заклепывали очередную деталь непонятной конструкции. Сборка шла быстро, Огромный каркас был почти готов. С другой стороны поселка шипели и изрыгали пламя гигантские печи, возле которых стучали молотами многочисленные кузнецы. Рабочие в поселке были самых разных рас. Преимущественно орки, но в большом количестве я видела и людей, и гоблинов, и дварфов. За порядком с вышек следили несколько более крупных орков, вооруженных и очень свирепых на вид. Еще один ряд вышек располагался по периметру поселка на холмах. Там дозорные наблюдали не только за ситуацией на стройке, но и изредка осматривали окружающие лес и холмы, хотя трудно было понять, что они вообще могут разглядеть ночью в темноте. Ближайшая к нам дозорная вышка находилась в метрах в ста от нашего убежища, на ее верхней площадке устало облокотившийся о перила невысокий орк-лучник смотрел в нашу сторону. «Фея, мне вон тот лучник мешает», — проворчал серый ворон, указывая на наблюдателя. «Здесь хороший спуск вниз по склону, камни закрывают обзор охранникам с других вышек. Но если я здесь буду спускаться, то этот ближайший охранник меня неминуемо заметит. Ты можешь взять его под контроль?» «Могу, но как только я его отпущу, охранник немедленно поднимет тревогу». «Поэтому я сделаю по-другому. Просто отведу ему глаза, и в нужные моменты он повернется в противоположную сторону. Но он будет в полном сознании, так что ты уж постарайся слишком явно не привлекать внимания охранника». «Хорошо, так и поступим». С этими словами Сергей вскочил и побежал вниз по склону, стремительно проскочив освещенное пространство возле факела. Затем мой друг на секунду присел за поросшим мхом в луном, после чего побежал дальше и укрылся за одиночным кустом шиповника. Там Сергей немного выждал и пошел уже медленно и осторожно в сторону хорошо освещенного ряда факелов. Я размяла озябшие пальцы рук и стала отводить глаза охраннику. Заклинание было несложным, мы проходили его на первом курсе Академии магии. Фактически это был упрощенный вариант контроля гуманоида, только требовалось не силой захватывать сознание, а тихо и ненавязчиво вклинивать свои приказы в естественный ход мыслей субъекта. Орк даже не поймет, что желание повернуться в сторону леса и долго внимательно всматриваться в кроны темных деревьев не его бдительность хорошего охранника, а навязанная чужая воля. Как только лучник повернулся спиной, Серый ворон привстал и шмыгнул через плацу света в охраняемый лагерь. Мы долго молча лежали с пузырем на пыльном каменистом склоне. Потом мой друг тихо сказал, тут орки сразу двух кланов. Вон те шесты на краю поселка видишь, слева знак клана Хищные ладони. Это один из самых больших кланов орков на западном побережье Ирафии. Именно с кланом Хищной Ладони воевали люди едва ли не с самого первого дня высадки клонистов. Это достаточно образованные и развитые орки, особенно в сравнении со степными сородичами. Шест справа означает клан Яркого Огня. Этот клан не имеет каких-то собственных территорий и никогда не принимает участие в набегах и войнах. Но зато члены этого клана имеют право селиться на чужих землях причем их обычно специально приглашают. Клан Яркого Огня — это кузнецы орков, они делают для остальных оружие, инструменты и доспехи. Я так понимаю, что вон те более мелкие орки как раз и есть мастера из клана Яркого Огня, а более крупные охранники из хищной ладони. Но чем все эти орки заняты? Что это за круглая штука посреди поселка, которую они все вместе собирают? — спросила я у Петьки. — Понятия не имею. Никогда не слышал ни о чем подобном, — пожал плечами мой друг и встрепенулся. — Кстати, вон наш Сергей сидит возле стенки сарая и машет нам рукой. Видимо, хочет пройти обратно. А с ним еще кто-то рядом притаился. Действительно, возле Сергея сидело несколько фигур, укрывшиеся от наблюдателей меж стен двух соседних домов. Сергей махал рукой, указывая в сторону лучника на вышке. Я все поняла и опять принялась творить заклинание отвода глаз. Орк отвернулся в сторону леса, приспустил штаны и стал прямо с вышки справлять малую нужду. Серые вороны группы незнакомцев пробежали освещенное место и залегли распластавшись на земле. Орк закончил свои дела, подтянул штаны. Внимательно осмотрел поселок и опять, повинуясь моему приказу, стал осматривать темный лес. серые вороны четверо его спутников, не теряя времени, полезли по склону наверх. Через минуту вся группа укрылась за валуном, пережидая обернувшегося охранника, а еще через пару минут все они были возле нас с пузырем. Четверо незнакомцев в грязном рванье сильно истощенные и резко пахнущие давно не мытыми телами и нечистотами. Один из них был дворфом, раз уже троих других я так и не смогла определить. Исходалый дворф чуть отдышался после забега в гору, привстал и повернул голову в нашу сторону. «Рад видеть вас обоих в добром здравии, Елена Фея и Петр Пузырь. Прошу извинить за мой неопрятный вид». Я вгляделась в измождённое, потемневшее от копоти и грязи лицо Дварфа и с удивлением узнала в нём Ярика Тяжёлого. «Ярик? Что с тобой случилось?» — воскликнула я в ужасе. Но Серый Ворон прервал наш разговор. «Времени нет, потом поговорите. Быстро уходим, пока побег не обнаружили. У нас в запасе не более трех клипсидр времени». Потом будет конец рабочей смены, и орки-охранники пойдут поднимать спящих пленников на работу и обнаружат побег. Нам нужно покинуть это место и успеть убраться как можно дальше, так как погоня за нами обязательно будет. Мы бегом помчались к оставленным лошадям, невзирая на темноту, скользкие камни и обсыпающийся склон, на котором так легко было сломать себе ноги. Сергей вызвал над собой свет. Видимо, время было крайне дорого, раз он так рискнул обнаружить себя. Я и Петька тут же последовали его примеру. Бежать при освещении стало гораздо проще, мы за минуту спустились к лошадям и оставленным вещам. Я лишь краем глаза успела уловить исчезнувшие в кустах серые тени. На поляне осталась только одна волчица. Серый ворон что-то быстро спросил у нее, но волчица лишь зарычала в ответ и оскалила зубы. Тогда мой друг тоже оскалился, затем вытащил из своего кармана и показал огромной хищнице двух поскуливающих щенков. Одного из них положил обратно себе в карман, а второго взял левой рукой за шкирку, правой же приставил к горлу волчонка острый кинжал. Лесная волчица тут же растеряла всю свою свирепость, поджала хвост под брюхо и на подгибающихся лапах убежала в кусты, испуганно поскуливая и постоянно оглядываясь на серого ворона. «Ишь ты! Совсем обнаглела! Захотела мою тьму забрать!» прокомментировал Сергей странные переговоры. Волчица появилась вновь через пару минут уже с черным щенком в пасти. Лесная хищница на брюхе подползла к серому ворону, повиливая своим хвостом, подобно собаке, и бережно положила тьму на землю перед серым вороном. Мой друг поднял волчонка на руки, внимательно осмотрел и, убедившись, что с тьмой все в порядке, отдал лесной волчице двух ее щенков. — Давайте уже убираться отсюда! — нетерпеливо проговорила я, раздраженная из-за этой непредвиденной задержки. — Ярик, ты сможешь ехать верхом на лошади? — поинтересовался пузырь. «И твои друзья смогут?» Дварф боязливо посмотрел на стоящих рядом лошадей и неуверенно пожал плечами. Трое других существ никак не ответили, словно и не поняли вопроса Петьки. «Значит, делаем так», — безапелляционно решил за всех Сергей. «У нас только две лошади с сёдлами. На них поедут убежавшие пленники по двое на каждой лошади. На лошадях без сёдел поедем мы». «Главное — перебраться через два крутых холма до дороги, а там уже будет проще». Никто не стал спорить или что-либо уточнять. Петька помог взобраться на лошадей невысокому Ярику и троим примерно в рост дварфа незнакомцам. Мы осторожно двинулись сквозь ночной лес. Ехать без седла было боязно. Я все время опасалась свалиться, но близость и уверенность Петьки меня успокаивали. Вскоре мы выбрались из заросших кустами холмов на дорогу и поскакали уже по ней. Значится, на следующий день после той встречи с вами на зимней дороге я уже был в торговом поселке. Мне одного дня хватило, чтобы понять, мне там были не рады. Там и без меня было по три неплохих мастера на каждое место в кузнице. Даже если просто меха качать, мешки с углем таскать или воду носить, и то свободных мест не было. Ярик во время своего рассказа стоял по пояс в воде озера и пытался хоть как-то отстирать свою рубаху с помощью куска мыла. Честно говоря, его одежда годилась разве что только в качестве половой тряпки, но дворф не унывал. И тогда пошел я в Холфорд, как вы меня надоумили. Вот только на второй день пути на безлюдной дороге окружили меня, значит, разбойники. Понятное дело, топор хороший сразу отобрали, по шее накостыляли, все вещи мои выгребли. Но, думаю, если бы хотели убить, убили бы сразу. А раз не убили, значит, отпустят потом меня. Что с меня еще взять-то? Но у них были другие планы. Меня связали. Повязку на глаза нацепили и куда-то повели. Долго мы шли. А потом меня посадили в холодный подвал и сказали ждать. Даже не развязывали целый день. На второй день в подвал спустились орки. Вывели меня во двор и посадили в железную клетку на повозке. В той клетке уже было двое дворфов из клана водных мастеров, один человек-кузнец и вот эти трое, указал Ярик на трех непонятных существ. Эта троица с того момента, как мы остановились утром на привал на берегу озера, так и сидела неподвижно на берегу. Они даже не пытались искупаться или умыться в озере, хотя воняло от них изрядно. И они продолжали упорно молчать, как будто и не понимали нашу речь. Хотя я знала, что это не так. Мы разговаривали с Яриком на всеобщем, и любые разумные существа понимали этот язык. Привезли на орки в поселок, приставили к нам надсмотрщика. Продолжил свой рассказ Ярик, который уже вымылся, разделся до набедренной повязки и разложил сушиться свою мокрую одежду на траве. Звали этого надсмотрщика Гумаж. Тот еще злыдень оказался. Свое знакомство с нами он начал с того, что жестоко избил нас всех ногами и окованной свинцовыми кольцами дубинкой. Мне нос расплющил, другим зубы проредил и ребра поломал а потом сказал, что мы должны будем работать кузнецами, а кто плохо будет стараться, те орки отдадут губленным на мясо для прирученных волков. Кроме нас там в клетках было уже десятка три других пленников, да еще и новых постоянно орки привозили, так как не все выдерживали изнурительного труда, побоев и плохой кормежки. Сперва нам было задание выплавить очень хитрый и устойчивый к магии сплав по какому-то их старому забытому рецепту. Долго мы бились над этим заданием. У орков было лишь приблизительное описание, что входило в чудо-сплав. Так что пришлось нам повозиться. Но к началу весны получилось, как раз у нашей группы. Вот эта троица разгадала состав. Ярик показал рукой на все так же молча сидящих на берегу существ. «Но кто они?» — задала я давно мучивший меня вопрос. Ярик молчал достаточно долго, прежде чем ответить на этот простой, в общем-то, вопрос. Он даже оглянулся на своих сотоварищей по несчастью и, не дождавшись от них никакого отклика, решил ответить. «Елена Фея, это черные дворфы, лучшие кузнецы Рафии. Никто из жителей поверхности не знает о металлах и половину того, что знают глубинные жители. Не представляю, уж, где орки исхитрились их сцапать, обычно черные дварфы не поднимаются на из своих глубинных катакомб. Они всегда молчат, хотя все отлично понимают. Я ни разу не слышал, чтобы они разговаривали даже между собой. У черных дварфов не принято говорить в присутствии остальных рас. Считается позором вроде. Презирают они нас всех. Даже когда гумаж одному из них руку сломал, тот не издал ни единого звука. Но если не обращать внимания на причуды, то кузнецы и знатоки металла, они просто на загляденье. Именно они смогли выплавить состав, который не реагирует ни на какую магию. Орки, как получили надежный рецепт чудо-сплава, дали всем пленникам новое поручение выплавлять из нового сплава детали для той большой круглой конструкции, что вы видели в поселке. — Что это за шар такой? — спросил помогающий мне готовить завтрак пузырь. — А «Да кто его знает, что это за штука? Мы ее с самого начала весны собираем. Почти закончили, уже было, но где-то две руки назад приехал в поселок один маг. Это был человек, Но орки перед ним падали ниц, и разве что землю не целовали, постоянно выкрикивая его имя. Звали его как-то необычно. Агали, вроде, или Агари. Хотя вроде как-то более длинное этого мага звали. Может быть, Агалиарепт озарила меня? Это было имя нового великого вождя орков, про которого рассказывал нам эльф Телеон. Во-во! Точно! Именно так его и звали! Жаль, рассмотреть его не удалось. Нас тогда по клетям распихали. Но издалека я все же видел высокую фигуру в серой простой одежде. На голове у него был капюшон, а в руке кривой деревянный посох. Этот маг подошел к самому шару и вдруг стал по нему кидать разные боевые заклинания. Полыхало, сверкало, гудело так, что мне хотелось забиться в угол клетки и визжать от страха, хотя я совсем не трус. Но Мак остался недоволен. Несколько балок расплавилось, еще часть сферы погнулась. Орки за такую провинность прямо тут же отрубили головы всем кузнецам и сборщикам, которые трудились на тех поврежденных участках. И хотя нашу бригаду наказание не коснулось, но страху мы назерпелись. К тому моменту у нас в бригаде из семи кузнецов с живых осталось только четверо, я и эти трое молчунов. Человек не выдержал издевательства и однажды в конце зимы напал на гумаша с молотом, за что орк его разорвал голыми руками. А двое дворфов из клана водных мастеров решили бежать. Они давно свой побег планировали и меня за собой звали, но я отказался. И ведь прав оказался. Они смогли разве что пруд клетки отогнуть и в поселок выбраться, где охранники их обнаружили. Смерть этих двоих была ужасной. Вы, возможно, даже видели их головы на пиках у границы поселка. Жалко. Хорошие были ребята. Дварф замолчал, вспоминая о погибших сородичей. Тут Пузырь позвал всех завтракать. Ярик с удовольствием подошел и уселся на траву рядом с серым вороном возле разложенной на чистом полотенце еды. Трое же черных дварфов даже не повернули своих голов на приглашение и все так же молча сидели на берегу неблагодарные. «Ярик, скажи, а как ты общался все это время с этими темными дварфами?» — спросила я, постаравшись никак не проявить в интонации голоса тот негатив, что они у меня вызывали. Дварф обернулся на ту троицу и позвал их к столу. Но и его приглашение темные дварфы проигнорировали и продолжили все так же молча сидеть в своих грязных вонючих лохмотьях на берегу чистого прохладного озера. Они даже не пытались не то, чтобы стирать одежду, но хотя бы просто смыть копоть и грязь со своих рук и лиц. Ярик махнул на молчунов рукой и опять вернулся к еде. Ел Ярик прямо руками, жадно отламывая большие куски вареного мяса и хлеба, сильно изголодавшись за долгие месяцы заточения. Не обращайте на них внимания, проговорил невнятно дворф с набитым ртом. Черные дворфы все такие, их уже не изменить. Но, ребята, они неплохие. Однажды один из них даже спас меня. В тот день мы разжигали в печи уголь, который оказался очень грязным. Много было примеси серой и всякой дряни, так что я надышался едким дымом возле плохо работавшей вытяжки. У меня помутилось сознание, в глазах потемнело, и я едва не рухнул лицом прямо в большой тигель с расплавленным серебром. Меня успел ухватить за одежду вон тот, который слева сидит возле самой воды. Так что я им благодарен, хоть они ни разу со мной и не заговаривали. А насчет других странностей, просто обычаи у них такие. Они никогда не пьют незнакомую воду и не едят в присутствии чужих. Даже в клетке, несмотря на сильную жажду, они не притрагивались к кувшину с водой, пока вода не отстоится хотя бы сутки. А ели только тогда, когда все остальные вокруг спали. «Тогда нужно им отложить еды, пусть утолят голод, а мы можем отойти подальше, чтобы не мешать им», — предложил Петька. «Может, просто оставим им еду, а сами поедем дальше?» — предложила я, откровенно надеясь поскорее избавиться от этих нестерпимо воняющих типов. «Пусть они идут своей дорогой, раз с нами им плохо». Не поесть, не попить, не помыться. Но Ярик покачал головой. Это их убьет. Темные дворфы не привыкли жить на поверхности. Они плохо видят на ярком свету и вообще не умеют охотиться, не разбираются в съедобных растениях, не способны защитить себя. Хорошо, но что с ними делать? Куда их нужно отвезти, чтобы они благополучно добрались до своего дома? поинтересовалась я, уже не скрывая раздражения в голосе. «У нас не так уж много времени на посторонние задания. Через пять дней Пузырь обязан быть в замке герцога Кофештен в Холфорде. И еще непонятно, сколько придется идти до столицы, и можем ли мы позволить себе делать крюк куда-то в сторону». На лошадях отсюда дорога до Холфорда займет три дня. «Ну или два с половиной, если двигаться быстро» проговорил серый ворон, прикидывая что-то в уме. Но быстро мы никак не сможем, когда у нас две лошади без сёдел, а на других сидят по двое неопытных всадников, которые не достают ногами даже до укороченных стремян. В принципе, какой-то запас времени у нас имеется, но фея права, запас не слишком большой, и хорошо бы понять, куда нужно ехать, чтобы черные дварфы могли дойти до своих родичей. Все замолчали и стали посматривать на молчаливую Троицу. Но темные дворфы и не думали подсказывать правильный путь даже ради собственного спасения. Задумчивое молчание нарушил Ярик Тяжелый. Про их неприступный подземный город глубоко под хребтом владык слышали все. Вот только добираться до тех гор сколько? Полгода? Год? однако я слышал что встречали темных дворфов у большой расщелины которую мы зовем на ргунтур что означает след от топора бога тора прямая дорога от моего подземного поселка к холфорду пересекает эту расщелину по каменному мосту который всегда охраняют тролли я знаю это место обрадовался серый ворон мы будем там завтра к вечеру нам как раз Тут серый ворон резко на полуслове прервал фразу, вскочил и стал пристально всматриваться в на огибающую лесное озеро дорогу, по которой мы недавно пришли. — Нас выследили, — проговорил сквозь зубы Сергей. — Вижу троих всадников. Они пока еще далеко, но движутся достаточно быстро. Быстрее, чем мы сможем от них удирать. Нет времени собираться, уже через три минуты они будут здесь сколько у нас в запасе времени переспросил встревожившийся ярик не поняв последнюю фразу сергея очень мало одна пятая часть клипсидры пояснила я остальным началась суета петька срочно начал натягивать снятые пожари кольчугу и защитные налокотники шнуровать ботинки поправлять шлем Я с хрустом стала разминать пальцы, заодно сразу вызывая на себя заклинание каменная кожа, щит от стрел, размытая фигура. Серый ворон снял и аккуратно сложил на траве свой плащ, расстегнул рюкзак и вынул связку метательных ножей, начав рассовывать их по карманам. «Живым я им не дамся! Дайте мне какое-нибудь оружие!» — кричал в спешке одевающийся Ярик Тяжелый. Пузырь отстегнул от своего пояса черненный топорик и вручил дворфу. Ярик ухватился своей огромной ладонью за рукоять, сразу узнав выкованное им самим оружие. Как я рад, что ты не расстался с моим подарком, Пётр Пузырь. Топор получился не самый удобный и смертоносный, но это честное, добротное оружие. Клянусь, если выживем, «Я выкую для тебя настоящее оружие из самого лучшего заговоренного металла!» Серый ворон отстегнул чехол со своим волшебным арбалетом и запасом болтов и тоже протянул дварфу, но Ярик отказался. «Да какой из меня стрелок! Я хоть и выковал его, сам ни разу не попаду из этого оружия. По мне, лучше честные топоры и ближний бой, чтобы видеть глаза противника!» Я посмотрела на троих темных дворфов. Они по-прежнему сидели на земле, но теперь хотя бы все трое повернулись в нашу сторону и внимательно наблюдали за нами, даже не пытаясь скрывать свой интерес. Но я не успела ничего подумать по этому поводу, так как увидела наших противников. К берегу озера из леса выскочили трое всадников на хищных темных зверях. Все трое всадников резко остановились на берегу, изучая следы, Но затем увидели нас и погнали своих зверей по дороге вдоль берега. Звери передвигались большими прыжками. Это были волки, хотя и какие-то неправильные. «Гоблины, наездники на волках!» — проговорил пузырь, надевая щит на руку. «Какие-то они крупноватые для гоблинов», — не поверила я. «Гоблины же мелкие». «Это смотря какие гоблины. «Наездниками на волках становятся самые свирепые и сильные из гоблинов. Такие обычно ростом не уступают людям», — пояснил Ярик, становясь посреди дороги и поигрывая топором. «Только это не волки, а варги. Гоблины на варгах», — уточнил Сергей, поднимая арбалет и прижимая приклад к плечу. Кончик арбалета, выполненный в виде клюва хищной птицы, стал медленно поворачиваться, следуя за выбранной мишенью. Тетива щелкнула, самый первый из гоблинов взмахнул руками, слетел со спины зверя и покатился по дороге. Варг же продолжил свой бег, не отставая от остальных зверей. Времени на перезарядку не было, Сергей наклонился и бережно положил арбалет на землю. Затем выпрямился и вытянул из ножен свои мечи. Затем переложил оба клинка в левую руку, в правой же готовил для броска метательный нож. «Ух ты! Красота какая! Дашь рассмотреть?» — не сдержал своего восхищения древними мечами Ярик. «Обязательно, но только после схватки. К бою!» — с этими словами Сергей побежал вперед. Еще шагов за двадцать до врагов мой друг взмахнул своей правой рукой, после чего взял по клинку в каждую руку. Я не видела полета ножа, но центральный варк запнулся и рухнул на землю. Всадник покатился по земле, выронив кривую саблю. Встать гоблин уже не смог. Оказавшийся рядом Петька подбежал и с криком рубанул наотмашь, развалив тело гоблина надвое от плеча до пояса. Брызнула красная кровь, окатив пузыря. Ярик тем временем ловко увернулся от выпада пика и последнего из уцелевших гоблинов и всадил свой топор прямо в череп, прыгнувшему над варфа в варга без всадника. И тут, я до этого лишь наблюдавшая за схваткой издалека, с ужасом увидела, что последний выживший гоблин не стал останавливать и разворачивать своего страшного зверя. Не желая биться с тремя вооруженными воинами, вместо этого он направил своего зверя на меня. Словно в кошмарном сне я видела приближающуюся опасность, но от ужаса не могла сделать и шагу. Ноги словно приросли к земле. Кажется, Сергей кричал. Ярик, быстро оценив опасность, швырнул свой топор в спину удаляющемуся гоблину, но промахнулся. Зубастая пасть варга была все ближе. Наконец, пики всадника стали наклоняться, целя мне прямо в грудь. Не в силах ни двинуться, ни отвести взгляд от приближающейся смерти, я завизжала от страха. Вдруг варг наклонил свою башку к земле и перекатился через голову. Страшный наездник от неожиданности уткнулся пикой в землю и словно прыгун с шестом полетел высоко вверх и вперед. Дико крича и размахивая руками, он рухнул прямо на меня. Кажется, гоблин испугался не меньше, чем я, но он сориентировался быстрее и протянув руку назад, выхватил костяной нож из закрепленных на ноге ножен. Я успела перехватить его запястье двумя руками и изо всех сил вцепилась в руку с оружием. Гоблин давил сверху вниз, я же пыталась отодвинуть острие подальше от себя. Несмотря на все мои старания и усилия, кончик ножа стал медленно опускаться мне в грудь. Я понимала, что мне нужно-то продержаться всего десяток секунд, а потом подоспеют мои друзья. Но гоблин оказался значительно сильнее меня. Нож опускался все ниже и ниже. Где же помощь? Помощь подоспела вовремя. Наездник на варге хрюкнул, из его груди вместе с фонтаном крови показался кончик острого клинка. Гоблин дернулся всем телом, кашлянул мне прямо в лицо глотком крови и обмяк. Чьи-то сильные руки тут же стянули с меня организирующее тело. Я с трудом привстала, успев увидеть, как буквально в двух шагах от меня серый ворон добивает раненого варга ударом меча. Все кончилось благополучно. Мы победили. Я опустилась на колени и зарыдала.